В те времена научная комиссия под руководством профессора Эдварда Кондо на При-университете штата Колорадо занялась изучением материалов по теме НЛО, собранных в рамках военного проекта Синяя книга. На работу комиссии правительством было выделено полмиллиона долларов, и её деятельность проходила с размахом. Случай с Хербем Шермером заинтересовал специалистов. Шермер вернулся домой из той поездки с сильной головной болью. Что-то ему всё время мерещилось, и какое-то жужжание мешало спать. К тому же под левым ухом появилось странное красное пятно. И вот им занялись психотерапевты. Выяснилось, что из его сознания казались стёртыми целых 12 минут времени, насыщенных удивительными событиями. Когда Херб Ширмер увидел, что объект взлетает, он стал преследовать его по грунтовой дороге. Попытался вызвать на связь коллег, но радиопередатчик не работал. Через какое-то время заглох и мотор. Перед машиной полицейского красовался металлический объект в форме овального меча. Его окружало серебристое сияние, он издавал свистящий звук, и огни его часто мигали. Аппарат встал на выдвинувшиеся опоры. Из него вышли несколько человек и направились к машине. Шермер хотел достать револьвер, но в него выпустили струю зелёного газа, осветили ярким лучом из какого-то маленького предмета, и он потерял сознание. Далее он, опустив стекло машину, уже разговаривал с пришельцем, который чем-то прикоснулся к его шее и спросил «Вы тут охранник?» и, показывая на электростанцию, задал ещё один вопрос «Если Это здесь единственный источник энергии. Потом его провели на борт летательного аппарата. Там ему запомнились панели управления и устройства, похожие на компьютеры. На членах экипажа были одеты комбинезоны с эмблемой крылатого змея. Последовали какие-то манипуляции с мозгом полицейского, отчего он почувствовал сильную головную боль. Каким-то образом его память теперь оказалась буквально напичкана всякой информацией от этих инопланетян. Что их летательный аппарат прибыло с соседней галактики, что у них есть базы в Соединённых Штатах, что их корабли могут быть выведены из строя радарами, что они берут свою энергию из огромных резервуаров с водой, что их приземление носит случайный характер, чтобы земные власти не смогли выявить в них никакой закономерности, что они хотят привести людей в замешательство, поскольку люди слишком часто видят их. Один из пришельцев сказал Шермиру, что он никогда не сможет вспомнить интерьер корабля и закончил фразой: Вы будете благоразумно молчать о случившемся этой ночью. Мы ещё дважды вернёмся повидаться с вами. Если рассматривать этот случай даже поверхностно, то бросается в глаза непрерывное психологическое манипулирование человеком. Вот он хочет достать револьвер, но его сознание буквально включается с помощью какого-то газа и прибора. Вот он уже сам не помнит об этом, сидит в машине и беседует с пришельцем. Тот задаёт ему явно отвлекающие вопросы, и в это время опять применяет какое-то воздействие прикосновением к шее. Потом его мозг наполняет некой мешаниной из разных уфологических подробностей. Да, летающие тарелки действительно часто поражняют большие резервуары с чистой водой. Да, всё это налнавты постоянно вводят человека в заблуждение. Да, радары военных могут отрицательно влиять на их летательные аппараты. Но все остальные подробности невозможно проверить никак, и им предлагают верить просто так по инерции, исходя из того, что что-то из всей этой мешанины может походить на правду. Потом следует самое интересное. Человеку говорят, что он обо всём происходящем будет помалкивать и просто забудет всё, что произошло. Это всё стирают из его сознания. Но что удивительно, не стирают сам факт встречи с НЛО, который тоже должен являться нежелательным для пришельцев воспоминанием. В сознании оставляют эту приманку, а в подсознании оставляют все события или почти все вместе с набором напичканных туда откровений. Зачем столько усилий с курсом интенсивного обучения в кавычках, если ученик в сознании должен был забыть обо всём, чему его учили? Зачем в сознании остался намёк на встречу с уныло?